Глава восемьдесят Времени все меньше. Нола Кей, аналитик службы безопасности, допивала третью чашку кофе. От нервного напряжения и избытка кофеина казалось, будто бы по телу пропустили электрический ток. Никаких вестей от Сата. Наконец зазвонил телефон, и Нола схватила трубку. Служба безопасности... Нола слушает. «Нола, это Рик Перриш из системной безопасности». У Нолы поникли плечи. «Мисато». «Здравствуйте, Рик. Чем могу помочь?» «Хотел предупредить. У нас тут кое-какая информация образовалась. Как раз по вашей последней теме». Нола резко опустила чашку на стол. «Ему-то откуда известно, над чем я работаю?» «Что, простите?» «Но мы же проводим сейчас бета-тест программы СИ», — пояснил Париж. «Она и мониторит ваш компьютер». Нола вспомнила, что агентство установило у себя новую программу системной интеграции, которая рассылала уведомления в режиме реального времени в разные отделы, обрабатывающие потенциально связанные между собой данные. В эпоху террористической угрозы, когда все решают секунды, Для предотвращения опасности зачастую достаточно вовремя получить уведомление, что в соседнем кабинете анализируют как раз ту информацию, что нужна тебе. Хотя, на взгляд Нолы, от программы было больше помех, чем пользы. Поэтому она прозвала системную интеграцию СИ ⁇ совместной идиотизацией. Точно, забыла совсем, ответила Нола. Что у вас там? Она прекрасно знала, что в здании ЦРУ ни один человек кроме нее не осведомлен насчет кризиса и уж тем более не может работать параллельно с ней. Единственное, что Нола сегодня делала на компьютере, это проводило по требованию Сата исследование истории эзотерических масонских учений. Однако пришлось подыгрывать коллеге. «Может, это и пустяки?» — продолжал Перриш но мы сегодня отловили хакера, а программа сигналит, что надо поделиться с вами. Хакер? Нола отпила кофе. Слушаю. Около часа назад мы тормознули хакера по фамилии Зубианис, который пытался вскрыть файл на одной из внутренних баз данных. Парень утверждает, что выполнял работу по заказу и понятия не имеет, почему кому-то потребовался именно этот файл. «Разумеется, ему неизвестно, что документ находится на сервере ЦРУ». «Ясно». «Мы с ним закончили. Тут все чисто. Но вот что странно. Этот же файл был сегодня запрошен внутренним поисковиком. Такое впечатление, будто кто-то прицелом пролез в нашу систему, задал поиск по неким ключевым словам и получил выжимку из документа. Так вот, самое странное в ключевых словах. Особенно в одном которому программа «Си» выдала статус первостепенной важности. «Это слово, кроме как у вас и у меня, нигде не встречается». Он помолчал. «Слово «симбалон» вам знакомо?» Нола подскочила в кресле, пролив кофе на стол. «Другие слова там тоже весьма специфические», — добавил Перриш. «Пирамида, портал». «Немедленно ко мне», — велела Нола, вытирая столешницу. «И несите все, что нашли». По-вашему, эти слова «сейчас же»